Глава 18. Лесные эльфы. Мы высунули носики из дилижанса странного вокруг тишина. Возницы нет, охраны из двух оборотней, что ехали с ним, тоже нет. Да никого нет. Что интересно, и следов борьбы нет. Неужели мы были единственными пассажирами? Хотя перед этим был небольшой город, могли и выйти. Айрис. Госпожа Айрис протянула руки вверх и помогла спуститься девушке. Наклонила её голову вниз, прикрывая собой с одного вока. С другого карета служила защитой. Потащила её к ближайшему дереву. Сидите тут и не высовывайте нос. Я на разведку. На мой взгляд, пышные зелёные кусты, когда я её спрятала, были хорошим укрытием. Увидеть её невозможно, если только нечайно наткнутся. Вытащив небольшой клинок из-за пояса, я решила подойти к корете. потрубнее рассмотреть, в какую сторону наши бойцы погнали бандитов. Но не успела. Раздавшийся писк за спиной заставил меня резко обернуться. Слабость ещё давала о себе знать, но, призвав накопившиеся крохи магии, заставила ладони засветиться. Может, грабители испугаются одного вида огня и пустятся на утёк? Трул, а всё же у нас самый умный главарь, который был за всё время. Не зря он нас оставил сидеть на деревьях, а сам увлёк за собой охранников. заржал эльф, вытаскивая за руку из кустов Айрис. Я мысленно застонала. До чего было глупо с моей стороны так беспечно отнестись к осмотру поляны. Какой из меня охранник без магии, просто слабая девчонка. Да запрета у меня всегда был запас магии. Отпустите её, ещё и голос предательски задрожал. Или я вас поджарю. Ты нас вострик ты слышал? усмехнулся ушастый тролль. Цыпленок, да я одной рукой тебя прижму, а другой перья повидергиваю. Лук и вложенная стрела смотрели прямо мне в лицо. Ножик-то брось, я вижу, что это без сил магичка, или хуже будет. Мужчина, словно играющий на ском сапога, выбил из рук клинок. Я опустила голову и сдалась. Тут будем дожидаться товарищей или потащим девчонок в лагерь? Поинтересовался Вострик, держа Айрис за руку. Шорт, Лори, спускайтесь и обыщите карету. Мои глаза только сейчас уловили шевеление листвы в густой кроне. Эльфы одним словом. Редко кто увидит или услышит их, если они сами не захотят. Сейчас два молодца одинаковых с лица, мягко спрыгнули с дерева и встали рядом с востриком. Какие милые птички. Полуэльфийку тоже на продаж. Догоняйте, мы уходим. Трул оборвал поддельника на полуслове. Силой дёрнул меня, подбросил и словно мешок положил на плечо. Правильно, что молчите, меньше синяков будет, произнёс тот, сплёвывая на землю и проводя рукой по моей спине. Валентайн, да мы вовремя, смотри, успели догнать эледжанс. Сбоку раздался гогот, я приподняла голову. Смеялся высокий зеленокожий огр, держащий в руках длинный широкий меч. Рыжие волосы толстокожева узкой полоской топорщились вверх на лысой голове, словно горный пик. Причёска называется иракес. Обритый череп украшали тёмные родовые татуировки. Больше рассмотреть не удалось. Меня вслед за эльфом резко развернуло. Голова дёрнулась словно трепеща. Но я и так знала, как выглядит боец-огр. Широкие плечи украшали железные наплечники, чаще всего унизанные острыми шипами. На шее должно было висеть ожерелье из клыков животных. А если огр был на войне, то сами понимаете, что там. Скорее всего, клыки поверженных врагов. Лицо почти квадратное, широкие скулы, приплюснутый большой нос, небольшие глаза, нависающие густые брови. Губы бывают разные: тонкие, толстые, средние. Голый торс, возможно, тоже в татуировках. Бёдра обмотаны дорогими шкурами. Но в последнее время мужчины-огры часто ходят в кожаных штанах. Ноги чаще всего без обуви, поэтому они ступают бесшумно. Да и зачем им обувь? Кожа у силачей дублёная, ни одна стрела не возьмёт. мечто не всегда рубит, так что эльфы, похоже, попали. Да, это она пыталась меня убить. Рядом раздался знакомый злой голос. И вот эта пиглица украла невесту, не поверил зеленокожий. Сильный мак огня, несмотря на её обноски. Уверен, что воевала и не с простым солдатом, продолжил наёмник. Это точно он. Неужели ещё один охотник за Айрис? Немного ли желающих на один маленький артефакт? Чем же он так ценен, кроме своей редкости? Я не успела до конца раскрутить клубок мыслей, как услышала тихий свист спущенных стрел. Думал умный эльф: "Вбросят добычу и сбегут". Вновь заржал огр, играючи отбив стрелы. "Ну всё, разозлили голубые эльфы". Раздался треск ломающихся стрелы. Похоже, одна из них попала в цель и поцарапала кожу смеющегося. Вот бы увидеть его слабое место. По идее, там должна быть старая рана. шрам, где кожа намного тоньше. И тут началось. Эльф не скидывая меня с плеча, он так и побежал в лес, придерживая одной рукой за ноги. Я попыталась ударить по хитителю, но не получилось. Куда там? Вызов огненных магических крох совсем лишили меня сил. И тут мир перевернулся. Похоже, нас нагнали. Я, кувыркаясь, полетела вверх на ветке. Уф, спасена. Меня поймали сильные руки наёмника. Вслед убегающего раненого эльфа полетел клинок. Ну что, эльфийская птичка, поговорим? Лицо, скрытое за чёрной повязкой, приблизилось ко мне вплотную. Я могла рассмотреть ярко-голубые глаза в мельчайших подробностях. Только у магов воды бывают такого цвета глаза. Они притягивают к себе, словно омуты. О чём? прошептала я, вдыхая приятный аромат неизвестных мне духов с нотками хвои. О том, что ты чуть не убила меня и похитила королевскую невесту. Айрис очнулась я и дёрнулась. Приворожил своим грудным голосом: "Бежим обратно, там Айрис нужна помощь". "Не нужна", ещё сильнее прижал меня к своему телу Валентайн. "Другус со всеми давно разобрался, я в нём уверен. А ты не стесняйся, рассказывай, на кого работаешь, кто тебе приказал меня убить и похитить невесту". В глазах потемнело. "Я не, э, пташка, не вздумай падать в обморок". Валентайн силой вновь тряхнул меня. Мгновенно снял с себя повязку и не спрашивая разрешения, припал к моим губам.